Последний гребень. У подножия последнего гребня лежала равнина, расчерченная полями, лугами и лесами, местами почерневшая от костров, которые разводили на ней после жатвы, зеленая от тенистых, раскидистых деревьев. И там было полно людей. Они сновали по ней взад и вперед, из дома в дом, с дороги на дорогу, из деревушки в деревушку. Так значит, мир никуда не исчез? Он по-прежнему гудел. До него можно было за день дойти от старой мельницы. «Надо сказать им про мельника», — предложила Ангела. «Нет, не говори ничего. Никто тебе не поверит», — заявила семилетняя Мартирио. Зелени на высоком склоне, с которого они спускались, становилось все больше, и девочки позабыли про мельницу. Они высматривали цикад, перестававших стрекотать при их приближении. Потом набрали столько цветов и листьев, что повозка превратилась в пасо, а сидевшая на мешках Клара играла роль Пресвятой Девы. Ангела затянула церковное песнопение, вместо свечи зажав в руке толстую палку. Ее голос, хмельной от свободы и радости, летел, выводя гимн. И тогда из-за камней появились трое пеших мужчин, вооруженных мушкетами и тащивших за собой осла и светлоглазый всадник. Пение резко оборвалось, и дети попрятались за все еще белые материнские юбки. «Едва вышла замуж и уже столько малышей, прыткая ты! А где их отец?» — спросил самый молодой. «Там, сзади!» — солгала моя мать. «Мы давно уже вас подстерегаем, но видели только одинокую женщину в роскошном подвенечном платье» обвешанную детьми и волокущую груженую повозку. Что хорошего у тебя в этих мешках? Мука, чтобы прокормить моих детей. Что ж, твое зерно послужит другому делу. Мужчины потащили мешки, в которых своем вцепились моя мать и Анхела. С разъяренной фроскитой едва могли сладить двое, а третий пытался удержать младшую из двух фурий, уворачиваясь как мог от ее зубов и когтей. И тогда всадник спешился. — Что же у тебя при таком роскошном платье? Только и есть что это мука, чтобы прокормиться? — с улыбкой спросил он. — Больше ничего нет, — ответила моя мать, глядя на него из-под растрепавшихся волос. — Сальвадор, тебе не кажется странная эта чертовка? — крикнул всаднику Мануэль, тот, что заговорил первым. — Она не похожа на здешних женщин. — Откуда ты, красавица? из Сантавелы с той стороны Сьерры. «Хочешь, чтобы мы поверили, будто ты проделала весь этот путь и в одиночку тащила свое барахло?» — обозлился тот, что упустил своего осла, пытаясь обуздать Анхелу. «Держи! Вот тебе в утешении. Купишь в деревне все, что тебе надо», сказал Сальвадор, протягивая ей кошелек. «У твоей дочки, той, что кусается и царапается, очень красивый голос». Раскита успокоилась, и Ангела вместе с остальными прижалась к матери. Вся семья молча смотрела, как мужчины сгружают мешки. А почему бы вам самим не сходить в деревню и не купить там себе хлеба? Наконец закричала Ангела, который все еще душил ярость. Нас там поджидает гражданская гвардия, объяснил Сальвадор. Не только там, но там особенно. И тот, кто нас накормит, рискует жизнью. «Вы бандиты?» — спросил Педро, заслоняя собой двух младших сестер. «Бандиты?» — будто обращаясь к себе, повторил Сальвадор. «Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России», — так говорил Бакунин. «Трое мужчин, которых ты видишь, рядом со мной здешние крестьяне. Мы вместе с другими сражаемся за то, чтобы земля, которую они обрабатывают, принадлежала всем». Батраки с нами, но многие боятся за свои семьи. Для того их и женят, чтобы наплодили малышей, и тогда косики берут их за горло. Им платят столько, чтобы не умереть с голоду. Многие детишки не выживают, но у них всегда остается по одному, и он мешает взбунтоваться, он удерживает их руку. А тот, у кого все дети умерли с голоду, становится отчаянным бойцом. Это для них ты приволокла сюда хлеб. Хлеб для людей, жаждущих мести. Если бы не твое зерно, мы могли бы все сдохнуть в наших горах, не дождавшись помощи и следующего восстания. Счастливого пути и спасибо за хлеб. Мартириус с облегчением смотрела им вслед. Значит, мельник знал, что делал, обманув ее мать. Мел обратился в хлеб. Девочка даже не стала задумываться над тем, что будет, когда мятежники развяжут мешки.